Глава четвертая. «Так что же хотел сказать нам Иван Сергеевич Тургенев в своем романе «Отцы и дети»?» Обводя взглядом класс, спросила Ольга Константиновна. «Кто хочет высказать свое мнение?» Она ожидала увидеть леса рук, но вместо этого желающих было всего двое. Все те же отличники, Катя и Гоша. Ольга Константиновна понимала, что они знают ответ. Но ей хотелось, чтобы заинтересованных в литературе учеников было гораздо больше. Она влюбилась в книги, когда еще училась в начальных классах, и теперь не могла представить жизни без них. В них скрывалось так много историй и ответов на вопросы, которые тревожат каждого человека. И каждый раз, видя, как молодое поколение страдает, пытаясь осилить тот или иной роман, она чувствовала укол в сердце. Неужели больше никто не хочет сказать? Евгеньев, что ты нам можешь сказать? В четвертом ряду из-за средней парты встал худой юноша с рыжей копной волос. Ну, обезну. Роман Тургенева рассказывает нам не только о конфликте отцов и детей, но и о столкновении старого уклада со взглядами молодого поколения. Потрясающе! «Это правильно, да. Но я хотела, чтобы ты сам сказал то, что думаешь, а не то, как это написано там, где ты читаешь с телефона Жданова». «Но я так и думаю», — обидевшись, заявил Евгеньев. «Ладно, садись. Кто еще?» «Ларионова». Марта нехотя встала, одергивая рубашку. «Ты тоже начнешь говорить про общественный уклад, сложившийся в стране?» «Нет». Уже хорошо. Мне не понравилась книга. Почему? заинтересовалась Ольга Константиновна. Мне кажется, что противостояние отцов и детей происходит не так. Чувствуя, как пересыхает в горле, произнесла Марта. А как? Никто не хочет никого слушать. Каждый говорит только о том, во что верит, и ему безразлично мнение другой стороны. Не очень понимаю, что ты хочешь сказать. Никто не будет вести себя так, как они. Ты прочитала ее целиком? Да, запнувшись, ответила девушка. Или краткое содержание? Извините. Марта села на место, ощутив, как у нее горят щеки. Ладно, вздохнула Ольга Константиновна. Евгений правильно прочитал общую суть произведения. И Марта тоже в чем-то права. В реальной жизни дела обстоят несколько иначе, тем более в наши дни. Но мы не должны забывать, о какой эпохе идет речь, и что главной целью Тургенева было не стремление описать реальный быт во всех его приятных и неприятных подробностях, а показать противостояние сторон, а потому он следовал принципам художественной литературы. Марта поняла, о чем говорит Ольга Константиновна, и, к своему удивлению, осознала одну простую вещь. Она видела не истинный смысл произведения, а перекладывала на него то, что переживала сама. Когда она читала книгу, то вместо того, чтобы следовать по страницам за Аркадием Кирсановым и Евгением Базаровым, перед ее взором всплывали образы отца и матери. Марта мысленно обругала себя, хотя совершенно зря. Она не знала, что такова человеческая природа, и людям свойственно искажать отражение самих себя в окружающих предметах. И ведь в конце концов это не она упрямо насаждала свою точку зрения, не желая слушать о том, что в мире могут существовать и другие варианты. И не она молча жалела свою дочь, стоя в дверях. Марта была всего-навсего девочкой 15 лет, с мягким характером и со своими мечтами и желаниями, которые по непонятной ей причине то и дело пытались втоптать в грязь, как нечто абсурдное и глупое. «Сегодня пойдем гулять?» — Снежана придвинула к подруге тетрадь. «Да, только недолго», — написала в ответ Марта. «Отлично!» вывела большими буквами подруга и несколько раз подчеркнула. Едва уроки закончились, девочки через парк направились к торговому центру. Парк был усыпан золотыми и бордовыми листьями, а с деревьев то и дело отрывался очередной листок, как символ того, что лето безвозвратно ушло. «Как же я не люблю осень!» — вздохнула Марта. «Да почему?» Ты постоянно это говоришь, но не объясняешь. А что хорошего в смерти? Смерти? Снежана остановилась и удивленно захлопала глазами. А как это еще назвать? Так весной же все вернется. При чем тут смерть? Посмотри, как красиво. Хочешь, тебя сфотографирую? Не дожидаясь ответа, она полезла за мобильным телефоном. Не надо. Моментально ответила Марта, представив свой ужасный вид на фотографии, которую и не покажешь никому. Почему? Давай! Красиво будет! Только давай челку уберем. Тебя совсем не видно из-за нее. Снежана потянулась, чтобы откинуть волосы с лица подруги. Нет. Марта сделала шаг назад, и пальцы снежаны прилетели по воздуху. Ладно, не буду тихо ответила подруга. «Ты чего?» «Ты сама знаешь, чего». «Но это же ерунда!» «Никакая не ерунда!» разозлилась девушка. «Еще какая? Ты думаешь, у меня с кожей все хорошо? Ничего подобного». «Это другое. Давай не будем об этом». «Ты вечно не хочешь говорить? Хочешь, я тебе свой крем дам тональный?» «Я не хочу им пользоваться». Каждый раз, когда Снежана встречала столь яростное сопротивление, у нее опускались руки, и она не знала, что сказать. Почему? Что почему? Человек, который не знал Марту, никогда по ее тону не определил бы, что она огрызается, приняв защитную стойку, но лучшая подруга могла уловить разницу. Почему ты так себя стесняешься? Ты сама знаешь. «Нет, я не знаю, потому что я страшная». Сама того не заметив, Марта рукой поправила волосы. «Ничего подобного, ты красивая!» «Еще бы ты сказала по-другому». «А это что значит?» «Ты моя подруга». «И что же я теперь ни человека не вижу?» «Ты просто привыкла и не можешь сказать, почему мы все еще об этом говорим». Если бы Марта умела, то у нее непременно из носа уже шел бы дым, а то и вовсе огонь. А я говорю, что ничего подобного. Просто ты постоянно начесываешь волосы вперед и... Эти дурацкие рубашки, они же тебе велики. Если тебе сделать прическу... Снежана увидела, как по щеке подруги скатилась одинокая с лица и тут же оборвала фразу. «Прости, я не хотела тебя обидеть!» «Ты не виновата!» «Виновата!» Не спрашивая разрешения, Снежана изо всех сил обняла Марту. «Ты очень красивая! А если не хочешь фотографироваться, то и не надо! А меня сфоткаешь?» «Хорошо!» Пока Марта фотографировала подругу на фоне деревьев и листвы, Она думала о том, что Снежане легко говорить, когда не она сама тощая, как палка. У нее-то все прекрасно, и ей не понять, каково это каждый раз смотреть на себя в зеркало и видеть, что на тебя смотрит какое-то чудовище. Но она действительно не обижалась, хотя и не понимала, почему кому-то достается все, а ей ничего. Ведь она не сделала ничего плохого. Марта сделала еще одну фотографию, и тут заметила на заднем фоне размытые очертания человека. Она подняла взгляд, и ей на секунду показалось, что в глубине парка рядом с высоким кленом стоит молодой человек в длинном черном пальто. Его образ с ясностью выплыл из сна. Но стоило ей моргнуть, как там никого не было. Возможно, он попал на фотографии? Марта открыла галерею, и принялась листать кадры в поисках незнакомца. Никого, только улыбающаяся Снежана. Что случилось? Ничего, показалось, что кто-то влез в кадр. Ладно, хватит, пойдем. А то сейчас скажешь, что тебе пора домой. Да, пойдем. Отдавая телефон, сказала Марта, а сама вглядывалась в кривые стволы деревьев, надеясь увидеть того, чье имя все еще было забыто. Девочки пару часов бродили по торговому центру, заглядывали в магазины, смеялись над странной одеждой, предлагая друг другу ее купить, и шли дальше. Прогулка закончилась двумя шариками мороженого. Снежана взяла ванильное, а Марта клубничная. Их выбор всегда был одинаковым. А если бы вдруг произошло наоборот, то обе девочки не стали бы его есть. Отношение Снежаны к ягодам было настолько же ужасным, как и у Марты к ванили. Никто не вспоминал, да и не хотел вспоминать разговор, произошедший в парке. Когда они расстались на перекрестке дорог, ведущих к их домам, на улице было еще светло. Время, когда зима укроет ледяным одеялом город, а ночи будут длиннее дня, не спешило раньше назначенного часа. «Как погуляла!» С кухни раздался хорошо знакомый голос мамы. «Привет! Хорошо, спасибо!» «Ой, да, привет! мои руки и иди есть!» Проходя мимо родительской спальни, Марта слышала звук работающего телевизора. Но из-за закрытой двери не смогла разобрать ни слова. Отцовские вечера никогда не отличались оригинальностью. Он всегда приходил с работы, говорил, как он устал, после чего ел под новости и уходил в комнату, где сидел почти безвылазно, глядя первые попавшиеся фильмы. Марта не могла сказать, когда именно он стал таким, да и был ли вообще другим. Ей казалось, словно в ее детстве папа был гораздо более. Девушка задумалась о том, какое слово лучше всего подойдет в данном контексте – удовлетворенным жизнью. Пожалуй, так. Вроде бы он любил проводить время за общением с семьей, играл с дочкой, куда-то ходил, но когда это было, трудно сказать. Может быть, она все придумала, слушая истории своих одноклассников. Тогда это было еще печальнее. На столе стояла тарелка с макаронами и стертым сыром, а венчала ужин вареная сосиска. Только сейчас, увидев горячую еду, Марта поняла, как проголодалась. Мама сидела напротив и пила чай с бергамотом, перелистывая свободной рукой какой-то канал с картинками и видео в телефоне. Со Снежаной ходила. «Да, мам, я же писала». «Ну, мало ли вы еще кого-то встретили? Других подружек или мальчиков?» Ее взгляд так и не отрывался от экрана телефона. «Нет, мы были вдвоем». «А как в школе?» «Нормально». Макаронины одна за другой исчезали с тарелки. «У тебя всегда все нормально», — рассмеялась мама. «Мне кажется, если начнется конец света, то у тебя опять все будет нормально». Мама либо не понимала, либо не хотела понимать, что дело вовсе было не в том, что все нормально, а в том, что дочь не хочет с ней делиться. Но ситуация ее устраивала, не отнимала много энергии, Не требовала вести долгих разговоров, вполне хватало рядовых заученных фраз, чтобы верить в то, что она пообщалась с дочерью. Контакт поддержан, заинтересованность проявлена, все свободны. И Марта, сама не осознавая этого, привыкла, что так все оно и должно быть. Она получала отрицательный жизненный опыт, который ложился в фундамент ее формирующейся личности. Мама, которую она любила, не произнося ни слова, преподносила ей жестокий урок. Между людьми, даже родными, пролегает огромная пропасть, и ее не преодолеть. Ты можешь видеть того, кто стоит на другой стороне, можешь улыбнуться ему и помахать рукой, но на этом все. Жаль, Марта не знала, что пропасть создают сами люди. «Стоит сделать шаг вперед, и ты увидишь, как под ногами вместо пустоты появляется клочок земли, и если другой человек пойдет к тебе навстречу, то вы окажетесь лицом к лицу, а от пропасти останутся только воспоминания». Допив чай, мама поставила чашку в раковину и собиралась уйти, но дочка успела ее окликнуть. «Мам!» «Да, солнце!» «Я завтра к бабушке съезжу!» «Вам же с папой ничего помочь не надо?» «Нет, не нужно. Я думаю, мы будем дома. А ты ей звонила? Может, она занята?» Мать не любила, когда Марта одна едет через полгорода. «Да, мы с ней договаривались. Она просила помочь со шторами и что-то еще». «Ладно, только держи меня в курсе, хорошо?» «Хорошо». Мама исчезла в коридоре а потом послышался звук открывшейся и тут же закрывшейся двери в родительскую спальню. На часах едва стукнуло девять вечера, но в квартире Ларионовых наступила тишина, свойственная для ночи. Марта помыла посуду и, погасив на кухне, свет ушла в свою комнату. Ее крохотный мирок пересекался с родительским только по необходимости. Они были чужими людьми, жившими под одной крышей, но с возложенной на них обязанностью быть семьей. Марта сделала уроки, собрала рюкзак и только тогда, обессиленно рухнув на кровать, надела наушники и включила музыку. Хорошо знакомая мелодия заполнила собой пространство ее маленькой вселенной. Она снова вспомнила дом из сна и незнакомца. Деталей стало больше, но они все еще представляли собой разрозненные обрывки. Девушке хотелось вернуться назад, чтобы в этот раз запомнить все как следует, обойти каждую комнату и, может быть, выйти за пределы дома. Лежа в темноте с закрытыми глазами, она не заметила, как уснула. Да только, к ее огромному сожалению, в эту ночь ей не приснилось ровным счетом ничего. Словно по щелчку пальцев она открыла глаза, когда за окном было уже светло.